Глава 44 «Я вообще не понимаю, что происходит!» – бушевала мама на заднем сидении нашей машины. «Это что еще за закрытая зона?» Ронар вышел, чтобы показать наши документы на границе миров. Причем, если нас с Ронаром тут уже знали прекрасно и пропускали просто по предъявлению собственной физиономии. то маму с папой, которым мы доставали лишь временные визы на посещение свадьбы, проверяли по полной. «Ну вот так у нас тут строго», – ответила я. «Вообще, те пять дней, что мы провели на земле с моими родителями, были вполне хорошими и спокойными. Мама теперь души не чаяла в Ронере, который неизменно был с ней очень почтителен и почти каждый день преподносил ей маленькие подарки». По моей наводке, конечно. Вот и сейчас мама была густо надушена элитными французскими духами, которые подарил ей любимый зять. Снуди полюбил папу, и вполне взаимно. Папа просто играл с ним в мячик и поощрял земными собачьими лакомствами, если пес соглашался выполнить команду, и поражался его сообразительности. Папе ведь было невдомек, что Снуди считывает желания и посылы близких ему людей. Лишь удивлялся, почему мы не снимаем с песика одежду. Приходилось придумывать отговорки, ведь рассказать родителям правду мы так и не удосужились. Было слишком хорошо, не хотелось портить впечатление. В итоге решили рассказать по факту, когда приедем в Артер, а теперь этот момент приближался. Вскоре Ронор вернулся, и мы пересекли границу. Несколько минут родители просто изумленно глядели на непривычную тропическую растительность. Потом мама громко сказала, «У вас тут что, оранжерея, а не зоопарк?» Сердце мелко забилось от волнения. Я бросила взгляд на Ронора, и он поддерживающе сжал мою руку, на мгновение оторвав ее от коробки передач. И тут же стало спокойно. Даже как-то смешно. Вот и очередной момент истины. Но мы его переживем. Ведь уже пережили их немало. И этот не самый страшный. Нет, мамочка, это просто другой мир. Как ни в чем не бывало, сообщила я. Называется он Артер. Именно в нем Арина завела особняк и зоопарк. А на границе мы стояли, потому что нужно было предъявить виза. «Ого!» – заинтересованно воскликнул папа. «Что еще за ерунда?» – возмутилась мама. «Да нет, не ерунда!» – улыбнулся Ронер. «Это правда!» «Вскоре вы в этом убедитесь! А пока...» «Рита, не пора ли освободить Снуди?» «Думаю, пора!» Я аккуратно принялась снимать со Снуди легкий комбинезончик, и вскоре предъявила родителям пса, который слегка раскрыл крылышки, чтобы размять. Ведь до этого он несколько дней летал лишь по вечерам, когда мы запирались в своей комнате. Несколько мгновений родители изумленно глядели на волшебного пса. Потом папа осторожно протянул руку, чтобы потрогать крылья. — Надо же! Мягонькие какие! — сказал он с умилением и совершенно невозмутимо. словно каждый день ездил в другие миры и видел летающих собак. Мама тоже не устояла и протянула руку, а потом взорвалась. «Рита, это что еще такое? Почему ты не позвонила мне сразу и не сказала, что это другой мир? Почему я все узнаю последний? А здоровье отца ты подумала, его сердце?» И осеклась. потому что с папиным сердцем явно было все в порядке. Сейчас оно принадлежало маленькому псу. Наверное, Ронор прав, что спокойствие и мудрость я наследовала от папы. «Мамочка, вот поэтому, потому что это слишком удивительно!» Вздохнула я. То, что мама начнет ругаться, было ожидаемо. Такая уж она есть. Но это лучше, чем оборок при виде крылатой собаки. и и на мировой растительности. «Я боялась, что вы будете волноваться». «А чего волноваться?» – удивилась мама. «Разве что о том, что моя дочь держит меня в дураках. Как будто мы не можем поверить в другие миры и крылатых собак. Как будто мы не люди». «Катя!» – успокаивающе прошептал папа. «Скажи спасибо, что она вообще привезла нас сюда». «Моя ты прелесть, папочка!» – подумала я. Мы с Ронером переглянулись с улыбками. «Вот, значит, как. Другой мир не страшно. Страшно, что дочь не принесла сразу все новости. Впрочем, кто знал, что не так спокойно отнесутся?» «Кстати, прислушайтесь к звукам, которыми говорите. Вы, должно быть, не заметили, но уже давно говорите на языке Артера. — любезно сообщил родителям Ронер. «О, Боже! Что за каббалистику я несу?» — испугалась мама. «И все остальные тоже!» — улыбнулась я. «Я тоже долго не замечала этого. Дело в том, что на границе в портале установлен специальный ментальный прибор, который мгновенно внушает человеку язык мира, в который он едет. Весьма удобно». «А что, миров больше, чем двух?» Заинтересованно спросил папа, продолжая гладить снуди. Да, в нашей системе их весьма много, ответил Ронар. И кстати, если вы захотите больше времени проводить ни на земле, нужно будет получить постоянные визы. А еще, Екатерина Дмитриевна Андрей Викторович. Рита сильный маг. Ее ждет очень большой срок жизни. Если вы захотите. больше времени провести с ней. Это Ронор имел в виду продлить срок своей жизни. Я надеялась, что родители поняли. То нужно будет предпринять некоторые действия. У вас, Андрей Викторович, есть некоторые магические способности. Если вы будете их развивать, то станете долгоживущим магом. А вы, Екатерина Дмитриевна, родились человеком. Но у вас есть гены драконов. Прежде ничего нельзя было с этим сделать. Но сейчас у нас развиваются методики пробуждения скрытой крови. Возможно, мы сможем адаптировать ваши спящие гены. Вы обретете магию и сможете обращаться драконом. Все финансовые издержки я беру на себя. Да, прямо перед отъездом ронор сумел разузнать, что в университете магии проводится апробация такого метода. Но все же мы решили, что наши дети родятся магами сразу. А драконом я успею стать когда-нибудь потом, если захочу». «Я за», — просто сказал невозмутимый папа. «Что?» — изумилась мама. «Какие еще драконы?» «Ну, такие, крылатые». Я помахала руками, чтобы показать степень их крылатости. «Правда, ты, если обратишься, будешь маленьким таким дракончиком, как Арина, наверное». И осеклась. Ведь новость про Аринина воскрешение была самой сложной. Я просто оговорилась. Мама замерла на мгновение, а потом выпалила. «Арина? Подожди, то есть это оторва не умерла, а стала драконом?» «Господи, ну за что мне это? Как ей не стыдно? Даже умереть по-человечески не может, а я ведь плакала, вспоминала ее». «Ага», — с победным чувством подумала я. «Все же мама любила сестру. Просто вот такая она. Снаружи будет хаять близких, а внутри стоит за них горой. Бывают такие люди». «Да, мамочка, Арина жива, и скоро вы встретитесь. Так как насчет попробовать разбудить драконьи гены и стать драконом, если обещаешь не палить никого?» «Хм...» Несколько мгновений мама задумчиво кусала губу, борясь с вихрем чувств, что явно охватил ее. А потом взорвалась. «Ну, знаешь, если Арина стала драконом, то и я стану. И еще...» Скажи-ка мне, если у вас тут есть методы продления жизни, то нет ли еще и методов омоложения, а? Могла бы сразу о матери подумать. В этот момент мы трое, я, Ронар и папа, не удержались от смеха. Конечно, есть, мамочка. Кстати, как станешь драконом, сразу помолодеешь. Правда, вы и так очень молодая и эффектная дама. Перебил любимый зять, Подхалим. «Едут! Едут!» Раздался радостный голос Киры, Когда мы остановились при въезде в сад. Из-за кустов тут же высыпали Арина с Таубрином И Кира с ее спецагентом Гаумзагом. «Кто все эти люди?» Настороженно спросила мама, выходя из машины. И тут же замерла. Видимо, воскрешение Арины она все же поверила не до конца. Еще мгновение, и я увидела, как по маминой щеке поползла слеза. «Сестричка!» – прошептала она. «Да, Катя, это я. Ну, прости меня, что ли?» Арина мгновенно оказалась рядом и заключила маму в объятия. Сестры плакали. Бормотали что-то о том, как воевали в детстве, о том, что есть друг другу прощать. Но плакали и гладили друг друга по спине, слившись в крепких объятиях. И продолжалось это до тех пор, пока к ним не подошла Кира. — А бабушку обнимешь, Катенька? Тоже стирая слезу, спросила она. Папа в это время знакомился с мужчинами и жал им руки. И сразу поинтересовался, где у нас тут ловят рыбу. Ведь Ронар рассказал ему столько интересного о каких-то удивительных рыбинах и способах их ловли. Вечером того же дня вернулись Гайд с Гизельей, Довольные, счастливые и с брачными враслетами драконов на запястьях. Они теперь постоянно держались за руки, демонстрируя окружающим колоритную пару. Здоровенный Гайд и крошечная Гизелия. Маме с папой все рассказали, а разные наши драконы, включая Арину, показали им свои вторые ипостаси. «Интересно, я тоже буду зеленой?» – спросила мама. «Не знаю, мамочка. И да, кстати, еще одна новость». Хотела тебе сказать, я беременна. Почему-то именно тогда мне вспомнилось, что еще одну главную новость мама так и не знает. Рита! Да что же это такое? Почему ты сразу не сказала мне? И я не догадалась. Мама развернула меня к себе, положила мне руку на щеку и принялась внимательно оглядывать. Хотя, как тут догадаешься? Ты выглядишь совершенно не беременна. Это все магия? Подожди, Рита, я что, буду бабушкой? Ох, пусть ребеночек будет похож на Ронора. Он такой симпатичный. А если девочка, то на меня. Хватит нам уже в семье рыжих, вроде тебя и Арины. Мама, мы не рыжие. Лучше обними нас. Кого это нас? «Меня и твоего крошечного внука! Или внучку!» И тут мама снова пустила слезу. Принялась обнимать меня. Зеленый дракончик подлетел к нам и бережно обвил нас хвостом, положив голову куда-то маме на бедро. Поженились мы все через два дня. На этот раз церемония была красивая и торжественная, Хотя, кроме трех пар, присутствовали только наши ближайшие друзья. Те, кто посвящен в наши тайны, вроде воскрешения Арины с Таубрином. Но было очень приятно. Проходила церемония в саду, посреди прекрасных растений. Советник, так тут назывался служитель, который совмещал в себе функции священника и гражданского чиновника. Стоял под специально сооруженной, увитой цветами аркой. и пары по очереди подходили к нему. Первыми были Кира и импозантный брюнет Гаумзак. И, конечно, оригиналка Кира отличилась. На вопрос, берет ли она в мужья этого мужчину, добровольно, в твердом уме, ответила. Конечно, иначе зачем бы я сюда пришла? И с моим умом все в порядке. Гости грянули смехом, а муж с умилением поцеловал ее в щеку. Все же надо было ее выдать за дракона. Шепнул мне Ронар. Боюсь, никто другой с ней не справится. Или за Квельфа. Квельфов ищи-свищи, тихонько ответила я. А за дракона нельзя. Чую, бабуля еще родит кого-то. А если с драконом, опять столько проблем. Пробуждать в потомстве скрытые гены. Пусть уж лучше поживется своим спецагентом. Следующими были гайд с Гизеллией. Для них это была вторая подряд церемония, и никаких сюрпризов они не преподнесли. И, наконец, дошла очередь до нас с Ронором. Благословения советника звучали над нами, гости аплодировали, а над головами летал Снуди и радостно гавкал. Мы с Ронором просто сказали свои «да» и заняли, взявшись за руки. Ведь и так уже давно были вместе. Вместе в самом полном понимании этого слова. Впереди предстояло много работы. Поставить вопрос о том, что делать с миром драконит. Узаконить духи Киры, нивелирующей квельфовость, и открыть мир квельфов. Помочь папе с мамой стать магами. Да и воспитание ребенка изменит нашу жизнь. Много всего. Но это не заботило нас. Мы были счастливы, а наши цели и планы делали нас еще счастливее. В нашей жизни и в нашем союзе был смысл. И будет. «Ура, молодым!» – воскликнул Альфред. Гости снова взорвались аплодисментами и побежали поздравлять нас.